Здесь Бортнянский покровитель с высоты своего положения и поста. А как музыкальный наставник. Об этом говорил много и сам Барламов, и его друзья, и современники. Когда 18 лет он был послан за границу, в Брюссель, где он нарочито учился теории музыки, то каждый свой успех, каждый свой помысел он излагал во всех подробностях в многочисленных письмах Дмитрию Степановичу. Тот незамедлительно отвечал ученику, давал советы и наставления. До конца своей жизни сохранял в Орламов письма Бортнянского, сделав даже у себя дома нечто наподобие выставки и показывая эти собственноручные записки великого маэстро друзьям под стеклянным колпаком, который поставлен был рядом с бюстом Бортнянского. Где эти письма? Они исчезли, как и многое другое из материалов, связанных с жизнью и деятельностью Бортнянского. Вернулся в Россию Варлама в 1823 году, застав еще в живых своего благодетеля. В дальнейшем судьба композитора складывалась трудно, но успешно. Он вошел в историю русской музыки как автор великолепных песен и романсов, хоров, балетов и ряда сочинений для театра. Год 1812 наступил поначалу ничем не примечательный. Однако в июне известие о том, что армия Наполеона переправилась через Неман и двинулась на восток, распространилась при дворе с быстротой и потрясающего слух вослед сверканию молний император Александра Палча в ту пору в столице не было. Он проводил дни в Вильне. Первые же дни с фронта боевых действий были неутешительны. Разъединенные на отдельные армии русские войска отступали. Между первой и второй армиями по специальному распоряжению императора французов клинивался корпус под командованием маршала даву Соединение русских армий грозило неудачей для Наполеона на первом же этапе войны придворной жизни в первой неделе после начала военных действий внешне почти не изменилось по крайней мере для придворной певческой капеллы, которая продолжала выполнять свои многотрудные обязанности. Переход же светских особ на язык русский отказ от употребления в постоянном обиходе языка французского, как неприятельского, никак не повлиял на традиции, укоренившиеся в именитом хоре, ибо здесь всегда употреблялся наряду с современным русским лишь древнерусский язык. Внимательно следили при дворе за тем, что происходило на полях сражений. Вот пришло известие о битве у деревни Салтановки, где, командуя многочисленным отрядом, генерал Раевский с сыновьями вышел впереди атакующих со штыками наперевес солдат и повел их в последнюю решающую битву. Наконец узнали о благополучном соединении русских армий под Смоленском, а затем и об обороне древнего русского города, длившейся несколько дней. Неприятно было сознавать, что русская армия вынуждена была отступать. Еще одно известие проникло в сознание, словно укол. Наполеон приближается к Москве. В эти дни главнокомандующим русскими войсками становится Михаил Илларионович Кутузов. Разговоры в столицах делаются все тревожнее, предположения все фантастичнее. Но наряду с этим в душе и сознании патриотически настроенных передовых русских людей вырастает ощущение правильности выбранной тактики в войне с Наполеоном, уверенности в предстоящей победе. Не только воины вставали на защиту Отечества. Вместе с ними спешили отдать свои умения, силы и талант на пользу дела российские художники, литераторы, музыканты. Бортнянский уже имел опыт сочинения военной музыки. Служба при дворе Павла Петровича приучила его к военным ритмам и мелодиям. Но сейчас в эти особо тревожные и важные для судеб страны дни требовалось иное музыкальное мышление, какой-то новый музыкальный язык не только понятный всем, но и такой, который был бы принят всеми, способствовал бы воодушевлению, патриотическому подъему, укреплению духа. Бортнянский не может остаться в стране. Он думает и ищет. Вернее, он прислушивается к тому, что само по себе вырастает в его душе, к тому, что еще никогда не приходилось ему высказывать в музыкальных образах, но к чему он был, словно с готов. Наконец, в разгар событий Отечественной войны он создает то, что трудно, поставить рядом со всем созданным им в предыдущие годы. То была новая музыка, не похожая на привычные традиции музыки века 18-го. То был новый Бортнянский, обновленный, тот Бортнянский, который словно бы и не ведал прежнего успеха и не чувствовал надвигающейся старости. Первоначально композитор пишет песню Ратников. Песню эту отнести можно к разряду тех гимнов, которые ему уже приходилось писать. Песни Ратников есть попытка создать военно-патриотический гимн, предназначенный для всеобщего исполнения. В центре внимания здесь стоит образ российского воина, выступающего на защиту Родины. Но когда Наполеон уже близится к Москве, когда до Бородинского сражения остаются считанные дни, по всей России звучит клич о создании народного ополчения, о подъеме на борьбу с захватчиками всего населения. Клич этот услышан и композитором. Это уже другая тема, иной мотив. Ведь не только воин-освободитель, но и весь народ встает с оружием в руках бить врага, Бортнянский пишет новое произведение «Марш всеобщего ополчения». Однако то, что выходит из-под его пера, требует исполнения в особых условиях. Нужен концертный зал, требуется хотя бы группа инструментов, если не целый оркестр, и, конечно, хор. Но нужно и нечто иное. Такое произведение, которое можно было исполнять везде, даже в походных условиях, Бортнянский думает, ищет, и время само подсказывает ему ответа. В августе 1812 года в один из ополченских московских полков записался молодой известный поэт Василий Жуковский. На бородинском поле в составе этого полка он принимал участие в знаменитом сражении 26 августа. Еще некоторое время спустя Жуковский оказывается при штабе главнокомандующего, в походной типографии. Сюда он был переведен, как писалось, для лучшего употребления таланта поэта в канцелярии, нежели во фронтовой службе. Именно это и печатала многие патриотические стихотворения поэта, расходившиеся сразу же среди офицеров и солдат, то есть становившихся тут же на фронте поистине всенародными. Чуть ранее Жуковский начал писать большое поэтическое произведение известного в будущем певца о восстании русских воинов. Первые наброски в стихах относятся, по словам поэта, ко времени после отдачи Москвы перед сражением при Тарутине.